О том, что авторитет таким Леонтьев по кличке Ленчик ночью убит, гор узнал, приехал в министерство. Сообщение передал дежурную по муру. «Совпадение или звенья одной цепи?» — спросил Орлов. «Не люблю совпадение, но уж слишком одно к другому не вяжет. «Для нас не вяжется!» — Горлов протянул генералу кассету записи разговора Кулагина с раненым лейтенантом. Орлов прослушал пленку дважды. Лейтенантам необходимо поговорить еще раз и подробнее. Из его рассказа непонятно, почему американец пытался убить человек. «Я могу съездить», — предложил Горлов. «Я не перестраховщик, собственной тени не боюсь».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 Не понимаю, почему вас беспокоит данный вопрос. Вы мне лучше скажите, вы установили американца. Нужна ли вам помощь? американцы Какого американца? Удивился Володя. Вы забываете, с кем разговариваете, генерал-майор, сухо сказал Орлов. Всего хорошего. Звоните. И положил трубку. Ну, Лева, чего мы добились? Плевать.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 Но уйти из кабинета сыщику не удалось. Приоткрыв дверь, заглянула Верочка. Зашептала Петр Николаевич, «К вам из Интерпола». «Почему шепотом?» За вирус пришли, значит, у них с контрразведкой не лады», подмигнула горову. После взаимных приветствий все расселись за столом для совещами. «Что у тебя, Юрий Петрович?» Орлов изобразил недовольство.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 Коммерсант работает в солидной фирме. Мы идентифицировали его личность, получили из штата его фотографии, показали в гостинице. Это один и тот же человек.